Александр Раскин, «Как папа был маленьким», «Как папа убил змею». Когда папа был маленьким и учился в школе, он вдруг убил змею. Вот как это было. Однажды учительница сказала после уроков, «Ребят, завтра мы поедем в лес. Смотрите, какая весна, на улице погуляем, в лесу посмотрим на свежую травку, погреемся на солнышке». «Кто?» «За». Все ребята подняли руки, и маленький папа тоже. Тогда учительница улыбнулась и сказала, «А кто против?» И все опять подняли руки, и маленький папа тоже. «Что это значит?» – спросила учительница. Она очень удивилась. «Хотите вы гулять в лесу или не хотите?» «Хотим, хотим!» – закричали все. «Почему же вы голосуете против?» Никто не мог этого объяснить, и только одна девочка тихо сказала, «Мы очень любим голосовать». Тогда все засмеялись. И учительница тоже засмеялась. Она сказала, «Я вижу, что вы еще совсем глупые. Не забудьте взять с собой завтрак. В лесу буфета нет. Ну, идите домой». Тут все встали. Вдруг маленький папа опять поднял руку. «Что такое?» – удивилась учительница. «Ты тоже любишь голосовать?» Все засмеялись, и маленький папа тоже. Потом он спросил, «А можно я возьму лопатку?» Тогда все засмеялись еще сильнее. А учительница сказала «Удиваясь, «Ну, раз вы так любите голосовать, проголосуем». И этот вопрос – «Кто за лопатку?» Все подняли руки. «Киди нагласно», – сказала учительница. И папа взял свою лопатку в лес. Ведь он был еще маленьким, и он очень любил свою лопатку. И ему было приятно, что все за нее проголосовали. В лесу было очень хорошо. Деревья были уже зеленые, и молодая трава была такая красивая, что маленький папа даже удивился. «Смотрите, ребята, на это дерево», – сказала учительница. Кто знает, как она называется? Дуб, дуб, закричали все. А девочка, которая любила голосовать, ее звали Оля, тихо сказала, могучий старый дуб. Никто не понял, зачем она это сказала. И даже учительница посмотрела на нее с удивлением. Потом она спросила, а это что за дерево? И все опять закричали, березка, березка. А маленький папа увидел, что Оля уже открывает рот, и тихо сказал ей, могучая молодая березка. Девочка очень обиделась и показала маленькому папе язык. Тогда маленький папа громко сказал ей «могучий, молодой язык». И все засмеялись. А учительница сказала «тех, кто будет болтать на уроке, я попрошу выйти вон из леса». Она сказала это так строго, что все притихли, но тут она сама засмеялась. Потом она рассказывала, какие деревья растут в наших лесах и какие на юге. Потом кто-то нашел божью коровку, и все пели божая коровка, улети на небо, принеси нам хлеба». Но божья коровка не хотела улетать. И тогда все вспомнили про завтраки. И все сразу захотели есть. Очень весело и хорошо было завтракать на лесной поляне. Большой пень был вместо стола. Все угощали друг друга, а учительница вынула из портфеля коробку конфет, и тогда совсем стало весело. Вдруг кто-то закричал «Ой, змея, змея!» Это кричала девочка Оля. Она сидела на самом краю полянки, рядом с маленьким папой. Она вскочила и кричала все громче. «Ой, змея! Ой, мама!» Маленький папа тоже вскочил. Он увидел рядом с девочкой ползущую змею. Он увидел змею первый раз в жизни и так испугался, что ударил ее своей лопаткой изо всех сил. А лопатка была очень острая. Она разрубила змею пополам, и каждая половина ползла отдельно. А Оля все визжала, и вместе с ней визжали все девочки. Не визжала только учительница. Она с интересом смотрела на маленького папу. Маленький папа трудился изо всех сил. Из двух змей он сделал четыре, из четырех – восемь. Наверное, он сделал бы 16 змей, а то и 32 Но тут учительница подошла ближе и схватила его за руку. «Довольна», – сказала она. «Это уж он не ядовитый, он полезный». Маленький папа остановился, девочки перестали визжать, и только Оля, та самая девочка, которая любила голосовать, все еще визжала «Ой, уж, уж!». Но тут начали кричать все мальчики «Ой, ой!» кричали они «Ой, мама, ой, папа, ой, уж!». Тихо сказала учительница. И когда все замолчали, она сказала тихо уж не ядовитый, он полезный, и убивать его не надо. Его надо уметь отличать от гадюки и медянки, запомните это. И еще запомните что не надо так глупо езжать не разобравшись а если человек думал что перед ним ядовитая змея и не убежал а защитил товарища то смеяться над ним не надо хотя рубить змею на 100 частей тоже не обязательно и тут все засмеялись все девочки и все мальчики а маленький папа пошел и забросил свою лопатку в кусты и долго еще в школе ему кричали ой уж ой уж хотя ему казалось что дразнить надо было олю Больше он змей не убивал.